Глава 38. Наш дворец становился выше с каждым днем. Он возвышался над клубами тумана, которые окутывали трою зимой, словно стремился сам в одиночку прорваться к солнцу. Одним холодным днем мы встретились с художниками, которые расписывали стены дворца. Мы должны были выбрать сцены, которые они изобразят на стенах. «Я хочу чего-то необыкновенного», — сказал Парис мне не нужны какие нибудь там войны с победой охотники с добычей или опять подвиги геракла он закутался в толстый плащ спасаясь от холода но дрожь не проходила ветер выл пытаясь проникнуть сквозь стены в комнату художника и его подмастерья внимательно слушали готовые выполнить любое наше желание так и не получив никаких определенных указаний от париса художник спросил можно узнать царевич что тебе нравится ты художник «Тебе лучше знать, что мне понравится». «Но, царевич, картину, написанную на стене, нельзя ни смыть, ни стереть. Мы не можем приступить к работе, не зная, что тебе угодно. Можно сначала сделать наброски на керамике. Художник пожал плечами». «Но нам нужны хоть какие-то указания». «Парис», — заговорила я, — «может расписать стены рощами и лугами горы Ида? Они так красивы. И если сейчас все в нашей власти и любой наш каприз будет исполнен, Давай разрисуем их полевыми цветами. Я знаю, они цветут очень недолго, а на наших стенах они будут цвести всегда. Зимой, закутанные в плащи и окутанные туманом, мы будем любоваться летними цветами и почти вдыхать их аромат. кивнул. Это совсем необычное решение. Такого вообще ни у кого нет. Давай, моя любимая, сделаем, как тебе хочется». Мы вели разговоры со скульпторами, плиточниками, позолотчиками, печниками, и, казалось, это никогда не закончится. Парис хотел балки с позолотой, пороги из мрамора, стены из кедра. На обсуждение каждого решения уходил день. Одни становились все темнее и тоскливее, и мы радовались развлечению. Мы с головой уходили в обсуждение цвета балок или толщины внутренних дверей, лишь бы забыть о разговорах, которые ведутся на улицах трое о слухах, которые вьются, как дым, и проникают в наш дворец. Речь идет об одном. Греки собирают свой флот во Влиде. Причем зимой дело небывалое. Мы замкнулись в своих заботах. Туман на улицах не позволял видеть даже на несколько шагов, когда мы поднимались к храму или спускались к воротам. Когда поздний зимний рассвет еще толком не перерос в день, Эвадна пришла ко мне настолько потрясенная, что бросилась на колени. «Накануне в сумерках на нее напал сон и не отпускал всю ночь. Я должна тебе все рассказать», — говорила она. «Мне нужно поделиться своим знанием, а то не вынесу его тяжести». «Говори, только сначала съешь что-нибудь, подкрепи свои силы». У нее был изможденный вид. «Нет, меня отравляет это знание». И она рассказала испуганным шепотом, что ей приснилось. Она видела берег Греции возле Авлиды. Там Агамемнон собирал свой огромный флот, чтобы отплыть втрою. «И этот флот воистину велик, моя госпожа. У кораблей корпуса просмолены чёрным дёгтем, и от них бухта почернела, воды не видно». Я вздрогнула. Она продолжала. Агамемнону удалось собрать войско в полном составе. Ни одному царю не посчастливилось уклониться, даже хитроумному царю Кипра. Но упорно день за днем дул восточный ветер, запирая флот в бухте. Запасы кончились, начались ссоры. Затем и в адни явился Калхас, троянский прорицатель, посланный Приамом к Дельфийскому оракулу за советом. Он перешел на сторону греков. Он стоял по правую руку от Агамемнона, но он совершил такое злое дело. Приаму надо радоваться, что Калхас больше ему не служит. Калхас сказал Агамемнону, что Артемида прогневалась на него и потому не посылает попутного ветра. Пока он не принесет искупительную жертву, корабли не смогут отплыть. Он должен убить перед алтарем свою старшую дочь фигению. Сердце мое сжалось. Принести человеческую жертву? Но ведь у нас не принято. Так Калхас сказал Агамемнону. Тот отказался. О да, разве могло быть иначе? Но положение не изменилось. По-прежнему дул восточный ветер. Люди стали требовать от Агамемнона, чтобы он выполнил волю богов, поведанную Калхасом. Угрожали поднять восстание. И Агамемнон послал за Эфигенией. Тут позор следует за позором. Он сообщил ей, что хочет сыграть прямо в военном лагере ее свадьбу с Ахилом, поэтому велел взять с собой свадебное платье, что она и сделала. Но Ахил. У меня пересохли губы, и я не смогла закончить вопрос. Он в сговоре не состоял, он ничего не знал. Ифигения, конечно, захотела повидать его. Тут-то все и выяснилось. Я закрыла глаза. Как поступила тогда Ифигения? Она умоляла, протестовала, боролась. Мое воображение было бессильно представить, как вела себя Эфигения, оставшись наедине с безысходностью и отчаянием. Она всегда была тихим, послушным ребенком, но это не значит, что не способным на борьбу. Она и умоляла, и протестовала, и боролась, но мольбы не дали результата. Протесты только ожесточили сердце Агамемнона, а ее сопротивление быстро сломили. Потерпев поражение, Эфигения смирилась. Она согласилась принести себя в жертву, попросила, чтобы ей дали помолиться одной своей богини-покровительницы. сама оделась в свадебный наряд. Печально посмотрела на отца и сказала, что добровольно приносит себя в жертву ради славы своего народа. Ради славы своего народа? Нет, ради славы Агамемнона. Потом за ней пришли, вывели из шатра и проводили к алтарю, где ее словно жертвенное животное. Я закричала, не в силах слушать дальше. Ивадна помолчала, потом произнесла. Артемида приняла жертву. Корабли отплыли из Авлиды. «Они уже в пути!» Мы долго сидели, не шелохнувшись. Наступил день. В комнате посветлело. В окно проникли слабые лучи зимнего солнышка. «Мне нужно идти», — сказала Эвадна, поднимаясь. «Сейчас тебя отпустили, страшные видения? Ты освободилась от них?» «Да, но теперь это тяжкое бремя ляжет на плечи других. Скоро об этом узнают троянцы». Эвадна ушла, а я продолжала сидеть, как застывшая. Я даже Парису не могла рассказать эту новость. Чуть позже, не сейчас. Я не могла признаться ему, какие ужасы творятся в моей семье. Проклятие начинает сбываться. Матушка мертва, Эфигения убита собственным отцом. Мне хотелось оплакать Эфигению в одиночестве и тишине. И мысленно дотянуться до несчастной сестры, которая пережила тяжелую утрату. Может, она почувствует, что я скорблю вместе с ней. Через несколько дней вся Троя только и говорила о том, что греки уже приближаются. Ничего невозможно скрыть от людей. Новости распространяются быстрее, чем плывут корабли. Другой важной темой пересудов явился Калхас. Он передал Пряму послание, в котором сообщил, что теперь служит другому царю. Приам созвал общее совещание, сокрушался из-за этой измены. «Он же прислал письмо», — заметил Гелен. «Значит, он не сбежал». Он просто поменял, не пытаясь найти более красивое название для его поступка. Прервал его прям. Суть от этого не изменится. Мы послали его как истинного троянца с важной миссией — узнать, что сулит нам будущее. А он предал нас, перешел на сторону греков. Кассандра упала на колени. Возможно, отец Оракул сообщил ему нечто такое, что побудило его совершить предательство. Но почему он сначала не предупредил нас? воскликнул «Приам». Это и так понятно. Вмешался Гектор, выступая вперед. Оракул сообщил ему, что он должен ехать к грекам. Почему, мы не знаем. «Наверное, он узнал, что победа будет за греками», — подал голос Дейфоб. «Я не представляю другой причины». «Что еще могло заставить его перейти на сторону противника?» Дейфоб тоже подошел ближе к Приаму и встал рядом с Гектором. «Почему вы думаете, будто им двигала трусость? А может, верность?» «Представьте себе, что Оракул предсказал поражение грекам. Может, Калхас получил указание отправиться к ним, чтобы сбивать с толку ложными советами и предсказаниями», — предположил Гелен. «Может, он присоединился к грекам, чтобы вредить им?» Как всегда, в тихом голосе Гелена слышалось коварство. «Интересные соображения, Гелен. Если они окажутся правдой, тем лучше. Но сейчас, чем мрачнее мы будем смотреть на вещи, тем лучше. Нужно исходить из наихудшего» в нашем положении видеть события в розовом свете закрывая глаза на темные стороны преступления против самих себя заявил антинор а где его брат пандар может он что нибудь скажет поинтересовался парис лицо прямо исказилось внутренней борьбой он неохотно соглашался с предложениями париса хорошо позови его наконец кивнул приам посыльному «Может, мы придаем слишком большое значение предзнаменованиям?» — предположил Гектор. Мое мнение таково, что бдительность и сила — лучшие предзнаменования победы. Если бы мы не сходили с ума из-за предсказаний и предзнаменований, Калхас сидел бы втрое. И нам сейчас не пришлось бы переживать из-за того, что он сказал грекам». «Не рано ли ты заговорил о победе?» — вставил замечание Антинор. «Говорить о победе значит вызывать призрак поражения, а не близнецы». «Оракул, поражение, призрак! Вы рассуждаете, как перепуганные дети!» — фыркнул Гектор. Возникло замешательство. В зал ввели пандара, который отталкивал руку сопровождавшего его слуги. «Пошел прочь!» Пандар отпихнул слугу, потом повернулся к Приаму и улыбнулся. «Приветствую тебя, глубокочтимый царь! Чему обязан честью быть оторванным от своего печального ужина?» «Ты понятия не имеешь, что такое печаль!» — язвительно вставил Гектор. «Да, я стараюсь избегать ее», — признался Пандар. «Но у каждого в жизни бывают минуты». Пандар вздохнул и пожал плечами. «Чем моя скромная голова может быть полезна августейшему обществу?» Он почесал свою лысую голову. «Только одним. У тебя есть известия от твоего брата Калхаса?» Пандар искренне удивился. «Нет, мой господин. С тех пор, как он покинул наши края, я ничего о нем не слышал. А ты?» «А я слышал». Он сбежал к грекам и своими прорицаниями помог им выйти в море, чтобы напасть на нас. — Я не может быть. Не верю. — Я никогда не сомневался в его верности, — пробормотал Пандар. От его развязной манеры поведения не осталось и следа. — Теперь можешь усомниться, — прорычал Приам. — Когда дела расходятся со словами, нужно верить делам. Судите о людях по тому, как они поступают, а не по тому, как должны, по вашему мнению, поступать. «Калхас направляется к нам вместе с греками. Они так же точно сойдут на берег Трои, как эти слова сойдут с моего языка». «Но, мой добрый господин, ведь судоходный сезон еще не начался». Сообразил Пандар и оглянулся, как бы ожидая одобрения. «Только не для греков», — ответил Гектор. «Скоро они будут здесь благодаря тому совету, который дал им твой братец». Но что же я могу поделать?» — растерянно говорил Пандар. — Я могу сказать только одно. Если он перешел на сторону греков, значит, его к этому принудили. Он никогда бы так не поступил по доброй воле. Он верен тебе, господин. Он верен. — Пока не возьмем его в плен, ничего не узнаем, — подытожил Диафоб с неприятной усмешкой и спросил. — А что с этим мальчуганом, которого Калхаста хотел взять с собой? Его кто-нибудь видел? — Я не отклянусь. Пандар поднял руки вверх. — Если бы я его встретил, немедленно привел бы к вам. В его просьбе было что-то подозрительное. Я не видел в ней смысла. Меня уже тогда насторожила его настойчивость. Задумчиво произнес прям Согласен, никакого смысла. Для чего он понадобился, этот мальчик? Воскликнул Пандар. Но «Ну давайте рассмотрим самое очевидное объяснение. Молодежь любит странствовать по свету, плавать за моря в далекие земли. Старость предпочитает оставаться дома и наслаждаться покоем. Юноша мечтал о путешествиях. «Я думаю, его желание было вполне невинным, и мой брат решил его исполнить». «Допустим», — хмыкнул Приам и откашлялся. «Мы должны расставить наблюдательные посты не только рядом с городом, но и по всему берегу». «Действительно, когда мы плыли с Парисом, корабль причалил гораздо южнее Трои. Греки могут высадиться где угодно, побережье длинное». Мы также должны предупредить союзников, чтобы они докладывали нам обо всех высадках на берег и перемещениях. Пока мы можем передвигаться свободно, нужно сосредоточить в крепости большие запасы провизии вещей, чтобы хватило не меньше, чем на год. Дольше осада никогда не продолжается. Когда снова задуют зимние ветры, греки отправятся во своясье. — Ты говоришь об осаде? — уточнил Гектор. — Почему бы нам не сразиться с ними в прямом бою? Все может случиться. Но я забочусь обо всех жителях нашего города. Не только о вас, воинах. Среди греков будут только мужчины, только воины. А у нас в городе полно женщин, стариков, детей, ремесленников, рабочих, простых горожан. Из них и состоит великая троя. Мы защищаем все, что нам дорого. Воспоминания детства, меч прадеда, бабушкина ожерелья, колыбель первенца. Греки прибудут налегке. Не обремененные ни воспоминаниями, ни реликвиями. Они бросили все. А мы должны защитить все: жизнь, имущество, прошлое и будущее. Снова речь идет о войне, произнес Антинор. Может, до войны дело не дойдет. Наверняка они сначала пришлют послов, и мы обсудим условия мира. Если ты хочешь знать, отдам ли я Елену, мой ответ будет тот же Нет! крикнул Парис и вскочил. Она мое сердце, моя душа. Я не могу ее отдать. Если меня убьют, я отправлюсь к теням в Ваид, тогда мне будет все равно, но жить без нее я не могу. А мы можем, ответил Гектор, должны ли мы все страдать из-за того, что оказывается твое сердце и твоя душа Елена. По-моему, это несправедливо. Гектор отважился высказать то, о чем каждый думал про себя. Парис ответил не сразу. Он направился в центр зала, ступая медленно и словно взвешивая каждый шаг. Тишина хлопала крыльями, как сова Афины. Я потеряла дар речи, словно мне отрезали язык. Я могла только смотреть и слушать. Парис улыбнулся. У него была чарующая улыбка, и он никогда не скупился на улыбке, даже по отношению к врагам. — Ты говоришь мудрые речи, Гектор. Мне повезло, что мой брат не только отважен, но умен и честен. Парис посмотрел каждому из окружавших его людей в глаза, потом продолжил. «Дорогие друзья, любимая семья, я склоняю голову перед вашими справедливыми словами. Вам кажется, что причина ваших грядущих испытаний коренится во мне. Вы правы. Разве не я привез Елену Спартанскую втрою? Не будьте этого, вам не угрожала бы армия греков. Но порой мы вынуждены смириться перед волей богов, даже если она кажется нам темной или неправильной. На меня пал выбор богов для того, чтобы привести механизм истории в движение, и я никак не мог уклониться от этой участи. Я никогда не рассказывал об этом. Не было необходимости. Это напоминало сон. Зевс приказал мне разрешить спор трех богинь, двух своих дочерей и жены. Я ничем этого не заслужил. Возможно, он выбрал меня по чистой случайности. Я пытался отказаться, но тщетно пробовали ли вы когда либо перечить богам это невозможно говорю вам все молча смотрели на париса переглядываясь как бы спрашивая друг друга он сошел с ума парис прочистил горло и продолжил рассказ три богини жена зевса гера его дочери афина и афродита явились мне на горе ида и потребовали чтобы я выбрал одну из них дейфопо ухмыльнулся с какой целью я должен был выбрать прекраснейшую из них «О чем тут спорить? Ни Гера, ни Афина не славятся красотой, хотя, конечно, боги все прекрасны», — заметил Антинор. «Ты повторяешь мою ошибку», — ответил Парис. «Я всегда думал, что бог или человек гордится своими достоинствами и скрывает свои слабости. Разве может быть абсолютное совершенство?» «Сынок, может, перейдешь к делу?» — спросил Приам. «Я думал, это никого не касается, кроме трех богинь и меня. Теперь я вижу, что ошибался». Когда имеешь дело с богами, это касается всех. Кроме того, богини не желали признавать свои слабости. Воинственная Афина, которой нет равных в ведении справедливой войны, хотела, чтобы ее признали красивейшей. Так же и другие богини. Поэтому они решили подкупить меня, смертного, которого могли смести с лица земли мановением пальца. В результате я выбрал Афродиту. Теперь Гера и Афина прогневались на меня а вместе со мной за выбор бедного Париса, похоже, должны расплачиваться все троянцы. О, бедный мой сын, какая тяжесть обрушилась на тебя. Но я все равно пока не понимаю, каким образом эти события привели к нынешнему затруднительному положению. Гера и Афина пребывают в гневе. Они не делают различия между мной и троянцами. Они жаждут мести. «А что же Афродита?» — спросил Антинор. «Увы, на войне от нее немного проку», — пожал плечами Парис. Всех охватило волнение. Никто даже не обратил внимания на то, что Парис не объяснил, как именно Афродита соединила нас с ним. Никто не спросил и о том, что сулили ему богини, пытаясь подкупить. «Мы находимся в этом положении по воле богов, а не всему причиной. Я был только орудием в их руках», — закончил свою речь Парис. «Тогда мы должны попытаться исправить положение», — заговорил Эсак, который до сих пор молчал. Я помнила его по более раннему совещанию, на котором обсуждался вопрос отправки Калхаса к Оракулу. Он походил на зверька с острыми блестящими глазами. «Я давно заметил, что, в отличие от людей, богов легко отвлечь и задобрить. Немного лести, хорошая жертва и готово». Эсак старался выглядеть одновременно насмешливым и усталым. «В этом случае не существует способа примирить их», — ответил Парис. «Приговор вынесен». «Ни один приговор не является окончательным и может быть пересмотрен, пока тягающиеся стороны живы», — возразил Гектор. «Ты должен пойти на то же место и умилостивить их. Но их там больше нет. Они могут являться где захотят, и они появятся там, как только узнают о повторном суде. Но я-то все равно не изменю своего решения. Притворись, будто ты передумал». «Скажи им что-нибудь приятное. Они это любят», — посоветовал Исаак.